Что и требовалось доказать, могли бы вы сказать, но, к сожалению, недостаточно для обвинения. Тем не менее, хотя он и не признался, я положил этому конец на сколько? На 7-8 лет. И вот это вновь началось и в том же месте, и фамилия Идолжи все время всплывает. В первом письме Грейтерекса упоминаются три имени, но единственное, которое паренек знает сам, это Идолжи. Следовательно, Идолжи знает Гретерекса. И он поступил так и в тот раз включил себя в обличение. Только теперь он стал старше, и ему уже мало ловить дроздов и скручивать им шеи. Теперь ему требуется что-то покрупнее, в буквальном смысле слова коровы, лошади. А так как сам он не слишком силен, то вербуют себе в помощники других. Теперь он поднял ставки и угрожает нам двадцатью девочками. Двадцать девочек, Кэмпбелл. Да, сэр. Вы разрешите мне задать один-два вопроса? Разрешаю. Для начала, почему он доносит на себя, чтобы сбить нас со следа? Он нарочно включает свое имя в список людей, которые, как мы знаем, никакого отношения к делу иметь не могут» и он предложил награду за собственную поимку, он же знает, что никто ее востребовать не сможет, кроме него самого. Энсон испустил сухой смешок, но Кэмпбелл, видимо, шутки не уловил. И, разумеется, дополнительная провокация по отношению к полиции. Смотрите, как стаффордширская полиция бродит в потемках, а несчастный, честный гражданин вынужден предлагать собственную наличность для раскрытия преступления». Если подумать, это объявление следует рассматривать как клевету на силы охраны порядка. Но извините, сэр, для чего Бермингемскому солиситору сколачивать шайку местных хулиганов, чтобы резать животных? Вы же встречались с ним, Кэмпбелл. И каким он вам показался? Инспектор взвешивает свои впечатления. Умен, нервен. Сначала хочет понравиться, затем... Чуть слишком быстро обижается. Он предложил нам какой-то совет, а мы его словно бы не слишком приветствовали, рекомендовал нам испробовать ищейк, Ищеек, а вы уверены, что нет уземных следопытов? Нет, сэр, ищейк. Странно одно. Слушай его голос, голос образованного человека, юриста, я вдруг поймал себя на мысли, что стоит закрыть глаза и... примешь его за англичанина. А если их не закрывать, вы вряд ли приняли бы его за лейп лейб-гвардейца» можно и так выразиться, сэр. «Да, похоже, что, по вашему впечатлению, с открытыми или закрытыми глазами, перед вами был кто-то, кто считает себя превосходящим других». «Как бы это выразить? Кто-то, кто считает себя принадлежащим к высшей касте, возможно». «Но почему подобному человеку захочется резать животы лошадям? Вместо того, чтобы доказать свой ум и превосходство, например, растратив крупную сумму. Кто говорит, что он и этим не занялся? Откровенно говоря, Кэмпбелл, почему интересует меня куда меньше, чем как, когда и где? Да, сэр, но если вы просите меня арестовать этого субъекта, то полезно было бы найти ключ к его мотиву. Энсон не терпел такого рода вопросов. Они, по его мнению, чересчур часто примешивались к полицейской работе. Какая-то страсть рыться в побуждениях преступника. От вас требуется поймать его, арестовать, предъявить ему обвинение и упечь его на несколько лет. Чем больше, тем веселее. Что за интерес зондировать мыслительные процессы преступника, когда он разряжает в вас свой пистолет или разбивает ваше окно? Главный констебль собирался высказать все это вслух, но тут Кэмпбелл просуфлировал ему. В конце концов, мы можем исключить материальную наживу как мотив. Ведь он же не уничтожал свою собственность с целью получения страховых денег. Человек, поджигающий овин соседа, поступает так не ради наживы. Он поступает так по злобе. Он поступает так ради удовольствия увидеть огонь в небе и страх на лицах людей. В случае идолджи, возможно, глубокая ненависть к животным. Вы, несомненно, займетесь этим. Или же, если время нападений следует какой-то системе. Если чаще они приходятся на начало месяца, не исключена связь с ритуальными жертвоприношениями. Быть может, таинственный инструмент, который мы ищем, это ритуальный нож индийского происхождения. Кукри, или как там они называются. Отец идол Парс, насколько мне известно. А ведь они поклоняются огню? Кэмпбелл признал, что профессиональные приемы пока не дали ничего. Но у него не было желания смотреть, как они подменяют с такого рода рыхлыми догадками. А если парсы поклоняются огню, казалось бы, подозреваемый должен был бы устраивать поджоги. Кстати, я не прошу вас арестовать этого юриста. Нет, сэр. Нет, я прошу, приказываю вам сосредоточить ваши усилия на нем». Днем ведите незаметное наблюдение за домом священника. Пусть за ним следят на пути к станции. Отредите человека в Бирмингем на случай, если он перекусит с этим капитаном, а после темноты обеспечьте полную слежку за домом. Позаботьтесь, чтобы он не мог выйти из черного хода с намерением резать и не натолкнулся бы на констебля. «А он что-то сделает. Я знаю, он что-то сделает». Джордж Джордж пытается вести свою жизнь нормально. В конце-то концов, это его право как свободно рожденного англичанина. Но это очень трудно, когда ты чувствуешь, что за тобой шпионят, когда темные фигуры вторгаются в пределы земли, принадлежащие дому священника, когда приходится многое скрывать от мод и даже от матери. Молитвы возносятся отцом с обычной истовостью, и повторяются с женщинами столь же тревожно. Джордж чувствует, что все больше теряет веру в защиту Господа. На протяжении суток в безопасности он ощущает себя только в тот момент, когда отец запирает дверь спальни. По временам ему хочется отдернуть занавески, распахнуть окно и обрушить сарказмы на прячущихся там наблюдателей – Какое нелепое транжирство денег налогоплательщиков, думает он. К своему удивлению он обнаруживает, что становится обладателем темперамента. К его дальнейшему удивлению это помогает ему ощущать себя взрослым. Как-то вечером, когда он по обыкновению гуляет по проселкам, а за ним в отдалении следует констебль, Джордж внезапно оборачивается и встает перед своим преследователем с субъектом с лисьим лицом в твидовом костюме и с общим выражением, наводящим на мысль, что он чувствовал бы себя особенно как дома в пивной самого низкого пошиба. «Не могу ли я помочь вам найти дорогу?» — спрашивает Джордж, с трудом сохраняя вежливый тон. «Я сам могу о себе позаботиться, спасибо. Вы ведь не здешний. Из Уолсала, если хотите знать. Но это не дорога в Уолсел почему вы ходите по проселкам Грейт-Уайрли в такое время? Я тоже могу задать вам такой же вопрос. Каков наглец, думает Джордж. Вы ходите за мной по указанию инспектора Кэмпбелла. Это совершенно очевидно. Или вы принимаете меня за идиота? Интересно, однако, приказал ли вам Кэмпбелл все время быть на виду? В каком случае ваше поведение равносильно созданию помех, на общественных дорогах, или же он инструктировал вас укрываться? В каком случае вы абсолютно некомпетентный, констебль в штатском, тот лишь ухмыляется. А это касается только его и меня, верно? Я вот что скажу, любезный, и гнев теперь могуч, как грех. Вы и вам подобные обременяете бюджет общества непроизводительными расходами». — Вы уже недели, недели шарите по деревне, и вам нечего предъявить, абсолютно нечего. Констебль только снова ухмыляется потише, потише, — говорит он.